«Эпилог». «Пил?» — Удивленно пискнуло бестия и было сунулось к взбудораженным заврам, но мясник успел сцапать ее за шкирку и убрать от греха подальше. «Ра!» — дурман ревел, как обезумевший. Бил во все стороны хвостом и методично сдирал с тела постороннюю ткань. Эрик бросился ему наперерез. «Лежать!» — скомандовал северянин, но я дожал и не подумал подчиняться. Сейчас он вообще вел себя так, словно никого и ничего не замечал. Я даже испугаться не успела, как подскочивший Кристон обхватил меня за талию и швырнул на одеяло, где мы сидели во время дежурства. Более тренированная власта шустро отпрыгнула сама, уходя с линии атаки взбесившегося Завра. Хвост с острым кончиком вспорол воздух там, где еще недавно мы обе стояли и метнулся в сторону кли кли била крыльями небо взор огнерык настойчиво пытался дозваться своего завра деймон но она тоже вышла из под контроля более мелкая белоснежная девочка легко поднялась под потолок шатра в несколько мощных ударов когтей вспорола полог и вылетела в прореху нет В голосе Деймона зазвенело отчаяние. Синхронно с этим Дурману удалось подняться на все четыре лапы и содрать с себя большую часть термоткани, в которую его заботливо укутал Кристен. «Дурман, стой!» — приказала Власта, вставая на его пути, но Едожал не реагировал на команды. Больше не реагировал. Точно большой живой таран он пронесся мимо, боднул ткань на входе, наклоненный к земле головой, и вырвался на свободу. «Что происходит?» — крикнула Ронда, прикрывая собой привязанную к опоре Веронику, но ей никто не ответил. Бывшая адептка факультета «Звездокрылов» мелко дрожала от рыданий. Деймон бежал к выходу, а Эрик, Власты и Кристен уже успели выскочить на улицу. Поднявшись на ноги, Я развернулась к совершенно спокойным звездокрылам. Мясник с видом философа таращился на прореху в куполе. Бестия торопливо проверяла помеченный сердечком ящик с дынькой. «Да что, блин, происходит?» Сквозь зубы выругалась я и бросилась к остальным, на ходу крикнув. «Мясник, за мной!» «Фсс!» — уничижительно фыркнул мне в спину Завор. «Ладно». Я все еще не авторитет для этого большого и вредного, признаю. Но хоть помечтать-то можно было. «Поберегись!» — зычно крикнул Эрик. И я едва успела бухнуться на доске пирса, пропуская над собой хвост взбесившегося дурмана. Я подняла голову, убедилась, что в меня опять что-то не прилетит. Шустро вскочила и отбежала, уходя с линии атаки. «Рва!» ревел дурман. Он размахивал хвостом, мотал рогатой головой и бил передними ногами о доски причала, но воля Кристана держала его крепче всяких кандалов и приказов. «Стой!» — повторял Криста Арктанхау и был как никогда прекрасен. Он выставил перед собой руку, и управляющие татуировки на его запястье горели не хуже моей манжеты во время лечения. Лицо стало суровой маской воина, а фигура — несокрушимой скалой во время бури. «Крепи конец!» — кричала Власта, перебрасывая Эрику веревку. Я так засмотрелась на невероятного Кристана Арктанхау, что едва не проморгала, чем заняты другие. Оба адепта факультета едожалов носились вокруг сине желтого завра и поспешно пытались связать ему крылья. Поняв, что здесь и без меня справится я бросилась в сторону, где Деймон один на один бился с огнерыком. Кли, кли! кричала драконица, выворачиваясь. Деймон как-то умудрился накинуть на нее рыболовную сеть и запрыгнуть на спину, но это мало чем помогло. Небо взор играючи стряхнуло с себя легкое тело юноши, немного побарахталось, скидывая сеть. Миг и огнерык уже разминает крылья, готовая взлететь в небеса. Я не успевала даже добежать до неё, молчу уж про задержать. «Нет!» — вырвалось само собой. И вот чудеса. Впервые с момента нашего знакомства мясник решил прийти на помощь. Взревев так, что я сама едва не заорала от испуга, звездокрыл обхватил лапами взлетающего небовзора, как котик-птичку, и подмял всем своим немаленьким весом. «Кли, — Кли-кли! — возмущалась та, прижатая к доскам порта. Мясник довольно скалился и косился на меня. — Спасибо, ворчун! — хриплым от пережитого ужаса голосом поблагодарила я, приближаясь и ласково касаясь черных чешуек завра. Деймон, пыльный и побитый, подбежал следом, присел, и дотронулся до перьев вырывающегося небовзора. «Тише, тише!» — шептал он как мантру, но не помогала. «Что происходит?» — крикнула запыхавшаяся Ронда, тоже подбегая и присоединяясь к Деймону, но даже сила двоих наездников не могла утихомирить огнерыка. Небовзор билась, роняла перья, била клювом и когтями мясника, отчего тот недовольно морщился и ворчал. «Рва!» — ревел дурман в десяти метрах от нас. И вот тогда меня накрыло. Паника отступила на шаг назад, как отступает тень перед источником света. Разум очистился от сотни вопросов, и пришел миг прозрения. Я сделала глубокий вдох, чувствуя, как замедляется панически колотящееся сердце и приходит спокойствие. Ректор запретил увозить молодых едожалов с архипелага. Летят только взрослые, те, что, безусловно, преданы матриарху, и вернутся по первому ее зову. Вспомнила я слова Кристина, когда он пришел прощаться. «Есть пять предупреждений, которых ты должна услышать, прежде чем я отпущу тебя. По возможности помни о них и станешь хорошим матриархом». — сказала Эрика Магни, прежде чем отпустить меня на остров Ио. Я посмотрела на бьющуюся под мясником небовзора, на грозного едожала, сопротивляющегося даже железной воле Кристона, и тихо сказала. «Их надо отпустить». «Ты спятила!» — крикнул Дэймон, вскидывая голову и пронзая меня злобным взглядом из-под длинной челки, Проигнорировав его вопль, Я встретилась взглядом с Кристоном. Матриарх зовет свою стаю. Вот и все, что я ему сказала. Кристону не пришлось объяснять. Он все понял сразу. Стремительно повернувшись, адепт факультета едожалов приблизился к дурману. Ласково похлопал того по морде, что-то тихо сказал ему. Едожал жалобно рыкнул и затих. Он стоял неподвижно позволяя сбитым с толку власти и Эрику срезать с таким трудом повязанные веревки, После чего все трое подошли к морде дурмана и положили свои руки на толстую шкуру, прощаясь с верным другом. Я повернулась к мяснику и предупредила. «Отпускай по моей команде». «Нет!» Деймон вскочил на ноги и схватил меня за руку. «Я не пущу огнерыка!» «Ты не посмеешь ее удержать», — ответила я, уверенно глядя в глаза парня. «Эрика Магни призвала всех Завров к себе на помощь. Мы обязаны отпустить их». «А как же мясник и бестия?» — выкрикнул парень. «Их ты тоже отпустишь на все четыре стороны?» Я много чего могла сказать. Могла начать оправдываться. Могла оттолкнуть и сделать по-своему. Но я решила просто промолчать, и оказалась права. Деймон, позвала Ронда, обнимая его со спины. «Мясник и бестия признали Адриану своим матриархом. Они подчиняются только ей». Насчет подчиняются я бы поспорила, но суть верна». «Нам надо отпустить ее, Деймон. тихо, но настойчиво сказала Ронда. «Если госпожа Магни зовет всех завров, «Значит, в Академии случилось что-то ужасное». «Нет», — мотнул головой упорствующий парень. «Пусть летит дурман, если они такие глупцы. Но я не отпущу своего Завра. Нет, даже не уговаривай». «Огнерык не принадлежит тебе или мне», — напомнила подруга. Я встретилась с ней взглядом. «Давай», — прошептала она одними губами, — покрепче стискивая Дэймона руками, а я прикрыла глаза. Мне не требовалось слов, не требовалось мыслей и приказов. Впервые я чувствовала мясника как продолжение себя, не как большого ворчуна с необычными крыльями, не как друга или существо, за которое несла ответственность. В этот миг я стала огромным звездокрылым с добрым сердцем, а он маленькой храброй девочкой. И тогда мы разжали лапы, отпуская небо небовзора на свободу. «Кли!» — радостно пропела огнерык и рванула в небо. Деймон дернулся за ней, но Ронда прижалась к нему, не давая натворить глупостей. И они замерли, провожая взглядом своего Завра. «Рва!» — коротко рявкнул дожал, взмахивая крыльями и тяжело поднимаясь следом. «Пока, малыш!» — крикнула растроганная власта и громко шмыгнула носом. Пиу! ю с авоськой на плече энергично помахала вслед улетающим Завром красной шапочкой. Кристен подошел и обнял меня, с тоской глядя на удаляющегося едожала, ставшего ему другом. Власта так вообще откровенно рыдала, спрятавшись на груди Эрика. Ронда тоже не сдерживалась. И только Деймон изредка кидал в мою сторону испепеляющие взгляды. Так мы и стояли, парализованные случившимся, потерянные и полные тревоги, пока мясник не перевернулся и не сунул мне поцарапанную огнерыком лапу. «У меня Бобо!» — было написано на его суровой морде. «Да, сейчас!» — послушно кивнула я, кладя руку на чешую и мягко поглаживая у акулы болит у собачки болит у кошечки болит а у мясника все прошло не буду говорить что одна большая и наглая морда осталась недовольна таким способом лечения звездокрыл рыкнул отвернулся и пошел в шатер и все же в задумчивости произнес не на шутку встревоженный кристон что там стряслось ты — воскликнула бестия с интонацией «Ну, наконец-то!». Дождалась, пока на нее посмотрят остальные адепты, и повторила пантомиму, показанную на снежной равнине. «Бестия, сейчас всем не до твоих!» Рр! психанула драконица, впервые на моей памяти показав зубы. Выпутав дыню из сетки, она толкнула ее носом в мою сторону. Желтый плод неохотно подкатился к моим ногам и замер. Я наклонилась, намереваясь катнуть его обратно, но почувствовала странный диссонанс. Твердая кожура едва заметно царапала руки, подозрительно твердая для такого плода. Сколько там дней бестия ее с собой всюду таскает? Два? Четыре? А на боку ни одной вмятины или темного пятнышка? Свидетельствующего о том, что плод потихоньку начал подгнивать и портиться. И пахнет дыней не дыней, а почему-то пластиком. Кристен, отдай нож, пожалуйста. Под изумленными взглядами друзей, сгрудившихся вокруг, я присела и воткнула нож в толстый бок, с трудом разрезая плод пополам. Дернула половинки в противоположные стороны, и мы с дружным удивлением уставились на сердцевину плода. — Да не может быть! — воскликнула власта, первый обретая дар речи.